Никто иной, как Тевосян, отважился тогда на смелый, небывалый в истории советской промышленности шаг. Объявил, что премии ныне будут выплачиваться даже и за 80% плановой выплавки. И каждый последующий процент повлечет прогрессирующее увеличение премий. Это мера, утвержденная Советом Народных Комиссаров, была распространена и на предприятия подведомственные наркомату стального проката и литья. Именно такое решение, тут Александр Леонтич, без малейшей зависти, до этого он не позволил бы себе унизиться, склонялся перед организаторскими способностями Тевасяна. Именно такое решение, затронувшее всю армию металлургов, покончило с настроениями безразличия, безотрадности подействовала магически. «Раненько поздравляешь», — сказал Тивасян. «Выложу план по всему циклу. Тогда дело другое. Повидим мы с тобой голова в голову к этому придем. Глядишь, ты еще вырвешься, ноздрюв вперед». Анисимов не стал оспаривать такое предсказание. Действительно подчиненные ему предприятия, в том числе и старая Кураковка, уверенно набирали темпы, Совсем близко подошли к стопроцентному выполнению программы и по валу, и по ассортименту. Уже нельзя было сомневаться, что в грядущий сорок первый знал ли кто каким грозным станет этот год, промышленность, выпускающая сталь, войдет окрепшей. «В общем, — продолжал Тевасян, — если по нынешнему обыкновению потревожить Маяковского, сочтемся славой» и на и давай поставим точку. Лучше скажи, какие у тебя впечатления от поездки. Александр Леонтьевич охотно стал рассказывать. Верный себе школе работяг, которым история дала миссию приструнивать и подхлёстывать, скупых на похвалы, питающих отвращение к самовосхвалению, такого же, заметим, был и Тивасян, Александр Леонтьевич заговорил о том, чем возмущался в дни поездки. Нарушение режима, технологическая распущенность, надо бы еще и еще подтягивать гайки. Какой-то вопрос Стивосяна, или, возможно, просто поворот фразы, привел Анисимова к Флокинам. Отдаленные последствия технологической неряшливости или самовольства когда-нибудь еще скажутся, и вряд ли избежим малоприятного занятия расследовать катастрофы. Тут Александру Леонтьевичу припомнился Головня-младший. «Не люблю менять директоров», — произнес он, — но решил от Петра Головни избавиться. Он кратко сообщил собеседнику о пригрешениях директора Кураковки. «Самоуверен, подвержен изобретательскому зуду, непослушен, публично дерзит». Темно-карие, почти черные глаза Тивосяна не выразили одобрения. «Знаешь, тебе могут сказать, ты предлагаешь странное. Молодой директор тянет неплохо, ему надо помогать. Не спешишь ли?» Невнятные сомнения, которые беспокоили Анисимова, мигом приобрели ясность, как бы кристаллизовались. Да, по всей вероятности, ему скажут что-либо подобное. Он, однако, не сдался. Спешить, конечно, ни к чему. Но, с другой стороны, если убежден, зачем тянуть? Но убежден ли? В эту минуту откинулась темно-зеленая портьера. Выглянула жена Тевасяна. Она уже сняла свой розовый шарф. «Что же вы?» спокойным спокойном голосом голосе слышался легкий упрек. «Думаете, вас будут ждать?» Сквозь приоткрытую драпировку дошла настороженная тишина, уже выдворившаяся в зале. Оба наркома затропились в ложу. Установленный на сцене длинный, засланный малиновым бархатом стол еще пустовал. Вглубь уходили никем, пока не занятые ряды стульев. Театральными прожекторами был ярко высвечен на заднике своего рода огромный медальон, лицо нарисованного в профиль Сталина и как бы служивший ему фоном профиль Ленина. Лишь изощренный взгляд мог бы отметить, как из года в год в таком двойном портрете Ленин становился чуть поменьше, а облик Сталина крупней.